Поразмыслив, Питер Магдермуд пришел к выводу, что если доктор Ингрэм исполнит свою угрозу и переселит стоматологов в другой отель, то ему удастся это сделать никак не раньше завтрашнего дня. Так что разумно подождать до обеда, чтобы страсти немного поостыли. Тогда, если потребуется, он попытается договориться с доктором Ингрэмом. Что касается репортера, который стал свидетелем этой сцены, то тут уж ничего не поправить. Остается надеяться на благосклонность судьбы и на то, что в редакции сочтут этот инцидент не стоящим особого внимания. Вернувшись в свой кабинет, он занялся обычными утренними делами. Он подавил желание разыскать Кристин, так как что-то подсказывало ему, что и тут надо подождать. Однако он понимал, что недалек час, когда ему придется исправлять оплошность, допущенную утром. Он решил было заглянуть к Кристин перед двенадцатью, но зазвонил телефон, и помощник управляющего сообщил Питеру, что комната господина Стэнли Килбрика из Маршалтауна, штат Айова, подверглась ограблению. Это заметили только сейчас. но ограбление было, по-видимому, совершено еще ночью. Составлен длинный список пропавших вещей и денег. Постоярец очень расстроен. Один из сыщиков находится на месте происшествия. Питер позвонил Огилви. его сообщили, что тот лично взялся за расследование и как только освободится, доложит о результатах. 20 минут спустя Огилви вошел в кабинет Питера макдермота Стараясь подавить неприязнь к нему, Питер быстро спросил. «Ну что там?» «Потерпевший мальчишка. Ночевал где-то в городе. Вот список пропавших вещей. Огилви положил на стол лист бумаги. У меня есть копия. Благодарю». Я отошлю его страховикам. «А что дверь? Есть следы взлома?» Сыщик покачал головой. «Работали с отмычкой. Никаких сомнений». Хилбрик признает, что с вечера застрял в каком-то баре. Ему бы надо было с мамой приехать. Говорил, потерял ключ, заупрямился, твердит одно и то же. Я так думаю, что его девки из бара обработали. Что же он не понимает, что если скажет правду, нам легче будет разыскать пропажу? Я ему объяснил, без толку. Потом он все видно сообразил, что получить страховку за то, что у него сперли тоже неплохо. может даже надеяться выгадать, говорит, что у него в кошельке было 400 долларов. Вы ему верите? Нет. М да подумал Питер. Состояльцу придется вправить мозги. Страховой фонд отеля покрывает пропажу стоимостью до 100 долларов, но уж никак не украденные деньги. А как вообще ваше впечатление? Вы думаете, это может повториться Определенно, сказал Огилви. «По-моему, в гостинице работает профессиональный вор». «Какие у вас основания?» «Сегодняшнее происшествие в номере 641 Вам, видно, еще не успели сообщить». «Что-то я не помню», — сказал Питер. «Утром, примерно на рассвете, кто-то с ключом вошел в 641 Тот, что спал в номере, проснулся. Тогда вошедший прикинулся пьяным и сказал, что принял дверь за свою 614-ю». Тот опять заснул, но когда проснулся, засомневался, как же это ключ. От 614-го подошел к 641-му. «Партье мог дать не тот ключ?» «Мог, но не дал. Я проверял. Клянется, что за ночь не выдал ни одного ключа. А в 614-м у нас замужняя пара, и они легли рано и ночью не выходили». Как выглядел человек, вошедший в 641-й? мало что помнит, но на всякий случай я их свел вместе, и 614 и из 641 -го. Это не тот. И ключи проверил, не подходят. Похоже, что вы правы насчет профессионального воровства, сказал Питер. В таком случае надо составить план действий. Кое-что я уже сделал, сказал Огилвик. «Я велел всем портье спрашивать имена, прежде чем выдавать ключи. Если им что-нибудь покажется странным...»